Слова 33. Волчья дрема. Снова туман охватил мою лодку, а в тумане напала на меня волчья дрема. Я то прикрывал глаза и дремал, то вдруг просыпался и озирался тревожно кругом, да не видел ничего. Туман. Туман и волчья дрема. Это уже чрезмерно, слишком много оболочек для небольшого сознания. Не разобрать, где ты сам-то, в тумане ли, в волчьи или дреме. Я не брал весла, вполне доверяя лодке, и, подремывая, засыпая и пробуждаясь, сплавлялся по реке. Вдруг я открыл глаза и увидел, о боже мой, ладьи, те самые старинные лодки с деревянно вытянутой шеей, Лодки названием «Ладьи» увидел я. Больше я вроде не видел ничего, кроме этих длинношеях, широкобедрах лодок. Взор был прикован к ним. Конечно, краем глаза, тем особенным краем, которым видишь все, я заметил над туманом черноголовые, островерхие, еловые вершины, а над ними какие-то белые стены, какие-то далекие купола... Я не мог хорошенько рассмотреть стены и купола, потому что имел право глядеть на них только лишь краем глаза. Вообще-то я люблю смотреть краем глаза. Я нарочно учился видеть все краем глаза, когда неудобно пялиться впрямую. За долгие годы я, пожалуй, развил края своих глаз неплохо. И вот в туманили ли, в волчьей ли дреме, краем глаза я увидел елки над ними белые стены, башни и купола, но впрямую мне были показаны ладьи. Они стояли у причала, до которой наплывал одуванчик. Ладьи шевелились, они покачивались на волне, терлись друг от друга, роняя в воду капли и щепочки. Они толкались боками, но самое нечеловеческое было то, что они вытягивали шеи, У них вытягивались шеи, и каждая увенчана была резной угловой. Вот у первой лебяжья была голова, вот рыся с кисточками на кончиках ушей, вот карпья с толстой обиженной губой. На деревянных шеях склонялись головы друг к другу, шептались на ухо. Мы приблизились. Мы проплывали от них не дальше вытянутого весла. А дуванчик как-то притормозил, клюнул носом, и рысья вдруг отомкнулась куба. — А мы тебя давно ждем, — послышался хриплый и мяукающий голос. — Бесы с Багрового озера рассказали, что ты плаваешь здесь. Нам и захотелось глянуть на самую легкую лодку в мире. Дрогнули кисточки на кончиках ушей. Сморщился лесной кошачий нос. Резным зеленым глазом глядела рысь на мою лодку. К лодке были обращены ее слова, к лодке, а не ко мне. — Легкая лодочка, легкая! — провещилась голова лебяжья. — Не соврали бесы! — Бесы, бесы! — недовольно хрюкнула карпья. Заладили одно бесы да бесы, А им, бедолагам, только и надо Веревки в воде мочить. Ты, одуванчик, не думай, что они рыбу ловят, Какой дурак клюнет на такой ржавый крюк. ездют воду мутят. Бесов я и слушать бы не стала, На кой мне черт слушать бесов? Тут карпья голова затряслась раздраженно. Она чмокала толстыми губами и чуть не плевалась, вспоминая про бесов. Бесы, да бесы! Тьфу! Если б не батюшка Аверьян Степанович, я б сюда и не приплыла. Чего мне? Самая легкая лодка в мире. На кой она мне? Но Аверьян Степанович сказал, надо поглядеть, и я приплыла. А Верьян Степановичу нельзя не доверять. Сказал «надо», значит «надо». А тут как раз его уважаемая голубушка прилетала, Рыжечков поглядеть, и говорит «надо». Я и приплыла, а уж потом, конечно, папашка подтвердил. А бесов я и слушать бы не стала, на плетут всегда с три короба очень важно очень важно пропела лебяжье девиччьим голосом очень важно одуванчик что ты понравился папашке он ведь у нас неугомонный а сердится беда вначаль то он тебе еловый клык подсунул и вовсе утопить хотел да уж потом смягчился он отходчивый «А Шурин-то, Шурка, никакой не папашка. Он самозванец и дурак». Карпия голова снова раздраженно захлопала губами. Глаз у нее налился кровью. «Шурин, вот дубина. Я его давно терпеть не могу. Только и ходит в керосиновой бутылке сдавать». «Очень важно». «Очень важно!» — снова пропела Лебяжья. «Очень важно, одуванчик, что ты всем нравишься. И мне нравишься, такой худенький, слабенький, легонький. Только этот тип, что сидит в тебе, мне не нравится. Плотный». «В лодках всегда кто-то сидит», — задумчиво отозвалась рысья голова. «Неважно кто, такова лодочья судьба». «Лодка сама по себе, а в ней кто-то сидит. Это жизнь всё «Все-таки неприятно, когда в тебе сидит, черт знает кто!» Забормотала Карпия. «Как-то раз этот самый Шурин-то, Шурка, попросил подвести его в Керосиново. А в мешке-то у него полно бутылок. Я с дурой согласилась, поплыли». А бутылочки-то ляск-ляск-ляск-ляск. Противно было. «Этот плотный не лучше Шурина будет», — сказала Лебяжья. «Я бы давно его выкинул и утопила». «Пустяки», — заметила рысья, — «утопишь, а после сядет кто-нибудь другой. Еще плотнее, да еще станет лодку веслом понукать». «Лодка не лошадь», — каркнула Лебяжья. Лодка, сама по себе. Выкинь его, одуванчик, да и утопи. Сидит в тебе, только вид портит. А Шурин-то, когда бутылки сдал, сказала Карпия, Вздумал на обратном пути песни орать. Орал, орал во мне-то сидячи. А после стал про каменную ногу плакать. Жалко, дескать, сиротинушку. «Я бы эту ногу на шею ему привязала и за борт», — сказала лебяжья. «Пустяки, пустяки», — вздохнула рыся «Впрочем, Шурин мне ужасно надоел. Жалко, нога эта очень тяжелая. До берега не дотащить». «Да что вы все, Шурин, до да нога? Этот-то плотный, тоже не сахар». «Не мед, не мед». «Можно при случае и воду». «Очень важно, очень важно!» — запела Лебяжья. «Очень важно, одуванчик, что ты лодка. Лодка — это самое свободное существо. Лодки — свободней птиц. А у птиц вечные проблемы. Кормёжка, зимовка, яйца, птенцы. Я, например, никого давно уже не пускаю садиться в себя». — Сама по себе плаваю. — Пустяки, — заметила рысья, — можно быть свободным, даже если в тебе кто-то сидит. Сидит и пускай себе сидит, а этого плотного лучше бы, конечно, утопить. Да ведь неудобно. Он и придумал лодку и построил. — Построил. Мало ли кто чего построил. Придумал, построил, поплавал. И конец. В воду его чё тянуть? Уважительно, с достоинством Проходил одуванчик мимо старинных лодок. Притормаживал, кланялся. И хорошо, что не сказал ни слова, Хотя имел на это полное право. А действительно, зачем Самой-то легкой лодке в мире попусту болтать? Ее разговор — легкость, скорость. Движение. Плавно миновали мы причал, у которого стояли старые тертые лодки. Ушли за поворот. И скрылся ладейный берег. А все-таки не такую уж плохую построил я лодку. Скромна, умна, нетороплива, верна. Господи, чего еще надо? вдруг я вспомнил про край глаза. Про край-то глаза я ведь совсем забыл, а там были белые стены, башни, купола. Я поскорее глянул на лес впрямую и не увидел ни черных елок, ни белых стен, а льха да стогада туман над лугами. Проворонил, проворонил, шокся ладейной болтовней, а ведь, наверное, стены эти и купола было самое важное. В краю-то глаза всегда бывает самое важное.